Итак, все точки были расставлены и сброшена словесная мишура. Все эти разговоры о служении для общей пользы, о долги перед всеми, все, все осталось позади. В руках его величества статуса 18 саму Аргедаса была слепилка, на глазах защитные очки, и единственный, кто безопасно следовал его кельваторе, был Хадос Кьюм. Самуар бежал, бросая своих подданных на произвол судьбы. Он не взял с собой даже никого из главных помощников, людей, чья преданность ему служила опорой его власти все эти годы. А когда случайно появившийся на пути статус 13 Мюфке Марун обеспокоенно поинтересовался, куда направляется Верховный без охраны, Аргедас, ни слова не говоря, отвернулся, зажмуриваясь, и дал в его сторону полную мощность. Хадас был уже в очках, и поэтому пронаблюдал весь процесс. Это было до смерти гуманное оружие. Саму вспышку Хадас, к своему счастью, не наблюдал из-за перекрытия хитрыми стеклами используемого диапазона. Зато узрел его действия. Голова демографического отдела вместе с сопровождающим его телохранителем стремительно осел и схватился за голову. Затем он застонал, растирая глаза. Охранник, еще падая, одной рукой силился освободить из ножен короткий меч. Аргедас надел очки и спокойно двинулся вперед. Переступил через поверженных и оглянулся на Хадеса. Тот поспешно рванулся следом, сбрасывая цепенение. Когда они миновали два поворота и остановились перед запечатанной дверью, диктатор, вставляя в отверстие магнитный ключ, Снова посмотрел на Хадаса и оскалился. — Так ты понял, зачем ты был нужен? Статус ноль. — Мы куда-то полетим. — Да, полетим. — Понимаешь, я бы давно подготовил для себя пару асов, но знаешь, что выяснилось? Хадас смолчал, не зная ответа и не желая гадать. — Зрение, землянин. — Зрение. Оказывается, чертово подземелье пагубно на него действует. Никто в этой несчастной стране, которой я правил, не способен хорошо видеть в открытом пространстве, а уж тем паче водить самолет. Мои медики так ничего и не придумали по этому поводу. Вот такие дела. Тебе повезло. Ты пригодился. Я даже думаю, что высшие силы специально поломали твой бомбовоз-невидимку, дабы снабдить меня лучшим в этой звездной системе летчиком. Пришлось, правда, для маскировки использовать тебя для другой функции. Ну уж это излишки производства. После этих слов Хадаса бросила в краску, а Аргедос нехорошо осклабился. «Иначе бы тебя просто замучило Министерство разведки», добавил он, словно скрашивая сказанное. Дверь открылась. В этот момент в конце коридора шагов за стопы появились люди. аргедос не стал разбираться в их партийной принадлежности. Он сразу пальнул в их сторону, и там образовалась свалка. Затем беглецы замуровали за собой проход и пошли быстрее. Пол стал постепенно загибаться вверх. Стало темнее. С потолка кое-где капало. Проход освещался слабо. Лишь кое-где поблескивали вверху запыленные лампы. Давно, очень давно здесь не ступала человеческая нога. Аргеда включил фонарь и вовремя. Везде по всему обозреваемому пространству погас свет. Черт, выругался он вслух. Похоже, эти гады захватили электростанцию. Хадас тоже включил фонарь и посмотрел на повелителя недр. Не было в нем никакой тайны, ореола небожителя. Просто запыхавшийся, немолодой, трудноугадываемого возраста человек, занятый своими шкурными вопросами. А конкретно спасением этой самой шкуры. Далеко еще, спросил Хадас, лишь бы нарушить тишину. Он увидел, как Аргедас покраснел. Ведь пилот не добавил обычной приставки статус 18, к которой тот так привык. Однако диктатор сдержался. Они были здесь одни, и не подпирала власть правителя громадная ниже расположенная пирамида подданных. Исчезла сама эта власть. Хадас не получил ответа, и они пошли дальше. Когда проход стал еще круче и уже, темп движения упал. Хадас мог бы идти быстрее, однако он приноравливался к императору. Да и шел тот впереди.